Глава 32, в которой каждому воздаётся по делам его. Хесские ведьмы жили в небольшой долине в южных горах, которая с одной стороны примыкала к пустошам Морбиса, а с другой её укрывала цепь горных хребтов. Такое изолированное положение веками обеспечивало им надёжную защиту от любых внешних угроз. Добраться до Хессы было трудно. К тому же ведьмы пользовались дурной славой. Связываться с ними боялись, поэтому их земли никто никогда не пытался завоевать. Дамиан размышлял об этом, сидя на переднем сиденье автомобиля, который вместе с колонной бронетехники приближался к границе Хессы. Сзади, рядом с Керном, сидела девушка. Та самая, что пришла ночью в их лагерь и заявила, что знает, где графиня и её дочь. Девушка, молоденькая ведьма, показывала дорогу. Она объяснила, что несколько дней назад великой матери Хессы был неспослан пророческий сон. Великая мать узнала, что их порочная сестра, давным-давно покинувшая родные края, совершила злодеяние, которое затронуло самого Аскорского императора, а теперь пытается уйти от его гнева. Великая мать выяснила также, что император Вардемиан идёт на Хессу с могущественным войском. но ему не нужны новые земли, а нужна лишь ведьма-беглянка. Великая мать не может допустить, чтобы император, желающий покарать их недостойную сестру, причинил также вред всему её народу. По приказу великой матери, сёстры выследили и поймали злодейку, которая пыталась спрятаться в горах, примыкающих к пустоши Морбиса. Великая мать приказала держать пленниц в клетке, запечатанной чарами, до приезда императора. Великая мать предлагает императору сделку. Он может как угодно наказать недостойную ведьму и её дочь. Взамен же пусть пообещает, что не тронет Хессу и не принесёт горя и слёзы их земле. «О, император пообещал, разумеется, всё что угодно, лишь бы быстрее добраться до чёртовой графини». Примерно через час молоденькая ведьма сообщила, что они уцели. По её указанию свернули направо и вскоре остановились у подножия невысоких холмов. «Мы недалеко от границы с Хессой», — сообщил Керн, сверявшийся с картой. «Я покину вас на время», — сказала их провожатая. «Я должна сообщить Великой Матери о вашем согласии на её предложение. Она ждёт меня в условленном месте». Как только я расскажу ей всё, она сразу прикажет привести вам пленниц». «Хорошо», — коротко ответил Дамиан. Девушка вышла из машины и направилась по узкой тропинке к холмам. Вскоре она зашла за один из огромных валунов и скрылась из виду. «Не думаешь, что это ловушка?» — спросил осторожный Керн. «Сейчас как выскочит на нас из-за этих камней целое стадо ведьм? Ох, не люблю я связываться с нечистой силой». Генерал вздрогнул и поморщился. «Думаю, она не лгала», — спокойно ответил Дамиан. «Хеские ведьмы действительно заинтересованы в том, чтобы нас задобрить. Боятся приглашать на свою территорию, поэтому назначили встречу здесь. Подождём». Ждать пришлось недолго. Через несколько минут вдали показалась группа людей, человек 10-15. Когда они приблизились, стало очевидно, что все они женщины. Впереди шествовала высокая дама неопределённого возраста, одетая в длинное белое платье и пурпурный плащ с капюшоном. Рядом с ней шла молоденькая ведьма-провожатая. Позади них, в окружении десятка женщин-воинов с арбалетами, шагали, спотыкаясь закованные в кандалы графиня и её дочь. Дамиан вышел из машины, едва подавив в себе желание пулей сорваться с места. Пожалуй, пока не стоило демонстрировать Великой Матери, насколько он заинтересован в том, чтобы побыстрее заполучить чёртову ведьму в свои руки и сомкнуть их на её шее. Керн отдал приказ, и пара десятков вооружённых бойцов расположились рядом, готовые в любую минуту открыть огонь. Дамиан едва обратил на это внимание. Его взгляд был прикован к графине. И у неё, и у Лин платья выглядели повидавшими виды, а волосы растрепались. Похоже, землячки обращались с ними не слишком вежливо. Графиня бросила на него только один взгляд и сразу отвернулась. Лин зато смотрела неотрывно, умоляюще, а ещё рыдала и размазывала слёзы по грязным щекам. Группа женщин, наконец, подошла совсем близко. Великая мать подняла руку. Все остановились. Ведьма-охранница вполголоса приказали своим пленницам встать на колени. Великая мать и Домиан одновременно шагнули друг к другу навстречу. Рада приветствовать великого императора Аскора, сказала ведьма и чуть поклонилась. Рад знакомству с великой матерью Хессы. Он слегка кивнул головой в ответ. Я рассчитываю, что вы выполните обещание, ваше величество, добавила его собеседница. Я выполню. Подведите их ко мне. «Сначала старшую». Великая мать обернулась и кивнула охранницам. Две из них подошли к графине, велели встать на ноги и сопроводили её к императору. Пленница не сопротивлялась. Её снова заставили опуститься перед ним на колени. домиан посмотрел на ведьму сверху вниз. «Где она?» Графиня опустила голову и поджала губы. Он не собирался упрашивать, просто поднял руку и прикоснулся к её виску. Ведьма пыталась сопротивляться, не желая показывать свои мысли. Бесполезно. Против его силы она была слаба. Почти сразу она начала кричать от боли. Дамиан не обращал на это внимания, тщательно рылся в её голове, пытаясь среди множества ненужных воспоминаний найти самое важное. Перед его мысленным взором мелькали картинки из чужой жизни. Ведьма не могла убить Дору. зато старалась изо всех сил, чтобы сделать жизнь золушки в замке невыносимой. В то же время она препятствовала её уходу из замка, потому что хотела держать опасную свидетельницу под присмотром. Она нашёптывала ей сказки про близкого человека, который однажды придёт и спасёт её. В тот роковой день, когда Дора ушла с ним вместе, ведьма совершила нечто невероятное через проклятое колечко. добралась до мыслей падчерицы и посеяла в её душе сомнения. Ей было крайне важно, чтобы беглянка вернулась. Дамиан сжал кулаки, злясь на самого себя. Если бы он не повёл себя тогда как последний придурок, на нашёптывание графини Альдорика бы и слушать не стала. Но времени на самобичевание не было. Он тут же вернулся к интересующим его воспоминаниям. Оказывается, ведьма увидела, с кем танцевал император на балу, и испугалась. Заставила Зуфа тенью следовать за ними в парке, обманом выманила Дору из беседки и приказала гадёнышу, который считался её другом, организовать похищение. Когда они приехали на тот обрывистый берег, графиня, заметая следы, выстрелила в предателя. А потом... Дамиан резко отдёрнул руку от её виска, словно обжёгся. Ведьма пошатнулась и опёрлась ладонями о землю, чтобы не упасть. Из носа у неё текла кровь. Струйка избегала по подбородку и падала редкими каплями вниз, быстро впитываясь в сухую почву Морбиса. «Что такое завеса?» — в ужасе прошептал Дамиан. Графиня молчала, опустив голову. «Что такое завеса?» Заорал он и схватил эту тварь двумя руками за шею. Ведьма захрипела. «Что такое завеса?» От его ярости задрожала земля, треснул огромный валун, а все присутствующие побледнели и схватились за головы. «Ваше Величество, не надо». Великая Мать выступила вперёд. «Я знаю, я могу объяснить». «Говорите!» — выплюнул он, отпуская ведьму. и та рухнула на землю, лицом в пыль. Есть тайное знание, известное только нашему народу. Природы его никто из нас до конца не понимает. Если провести определённый ритуал, прочитать заклинания и принести в жертву что-то ценное, можно приподнять завесу, открыть проход. Куда — неизвестно. Может быть, это врата в другую реальность или в царство вечности, где обитают души людей после смерти. Пространство за завесой бесконечно, а время не течёт. Нельзя дважды приподнять завесу в одном и том же месте. Каждый раз это будет новый проход. Оттуда почти никто никогда не возвращался». «Почти?» — прохрипел Дамиан. «Был один случай». Но так давно, что теперь уже непонятно, правда то или сказки. Некая ведьма, желая отомстить своему недругу, отправила за завесу его жену. Он сумел отыскать свою возлюбленную и вернуть домой. Вот только когда их разлучили, оба были ещё молоды. А когда он, наконец, нашёл способ её вернуть, прошло уже несколько десятков лет. Он состарился. А жена его вернулась из-за завесы юной девушкой, словно пропала минуту назад. «Время там не течёт», — я уже объясняла. «Вы можете открыть для меня эту чёртову завесу?» перебил Дамиан свою собеседницу. «Вардин, не глупи», — вмешался Керн. «Это опасно. Говорят же тебе, никто не возвращался». «Заткнись!» Император рявкнул так, что треснутый валун окончательно раскололся надвое и меньшая часть с грохотом упала на землю. чудом никого не задев. «Я не буду этого делать», — покачав головой, ответила Великая Мать. «Чтобы открыть завесу, надо принести в жертву что-то ценное. Видите, у преступницы нет на левой руке мизинца. Я не собираюсь». «А если я заставлю?» — с угрозой проговорил Дамиан. «Всё равно в этом нет никакого смысла», — спокойно возразила главная ведьма. Вы не сможете найти свою жену в бесконечном пространстве. Потеряетесь — пропадёте. Но если вы сгинете за завесой, Ваше Величество, то кто поможет ей выбраться? Там вы будете бессильны. А здесь у вас больше шансов решить эту задачу. За завесу надо идти подготовленным. «Как же удалось решить эту задачу человеку из вашего рассказа?» — нахмурился он. Полагаю, у него был проводник. Кто-то хорошо ориентировался в том мире, смог проводить его к жене, а потом показал им обоим дорогу обратно. Подумайте, кто мог бы стать вашим проводником, тогда у вас всё получится. И не переживайте за неё слишком сильно. Сейчас время для неё остановилось. Она не чувствует ни голода, ни жажды, не может ни постареть, ни заболеть, ни умереть. «А ребёнок?» — нерешительно спросил Демиан. «Как повлияет нахождение за завесой на ребёнка?» Совсем тихо спросил, и всё равно все окружающие разъинули рты. Демиан заметил и удивление в глазах Керна, и понимание в глазах главной ведьмы. Даже графиня подняла голову и посмотрела на него в упор. «Я не знаю», — ответила великая мать после длинной паузы. Я вообще мало что знаю о мире завесы, а с такой ситуацией тем более никогда не сталкивалась. Вам остаётся только молиться и надеяться на лучшее, ваше величество». Дамиан зарычал и сжал кулаки. Потом перевёл взгляд на лежащую перед ним графиню, которая за всё время ни разу даже не попыталась подняться. «Зачем?» — спросил он. Ведьма по волчьей оскалила зубы. «Ты убьёшь меня», — заговорила она. «Мне уже всё равно». «Великая мать верно сказала. Жизни твоей жены ничто не угрожает. Но это не значит, что ей там хорошо. Она страдает. Страдает ещё как. Она очень хочет выбраться. Ищет, но не может найти выход. И никогда не найдёт». «Перед смертью меня будет утешать мысль, что Золушке предстоит целая вечность слёз и боли». а у тебя впереди вечность в разлуке с ней. Даже после смерти вы не встретитесь, потому что она не может умереть. И значит, её душа навсегда заперта в эту ловушку. А ваш ребёнок так и не родится». Быстро выхватив из-за пояса пистолет, Демиан нацелил его на мерзкую туарь. Графиня смотрела на него из-под лобья, грязная, вымазанная в собственной крови, на странно уверенная в себе. Я не должен её убивать, — вдруг понял он. Она специально меня провоцирует, чтобы отделаться быстрой смертью. Какова вероятность, что два человека, попав за завесу в разное время, случайно там встретятся? Обратился он к великой матери, убирая ствол обратно в кобуру. Голос его был совершенно спокоен. «Нулевая», — твёрдо ответила главная ведьма, видимо, догадавшись, что он задумал. «Насколько я могу судить?» Для каждого там открывается собственное пространство». Дамьян помолчал, ещё раз всё взвешивая. Наконец решился. «Поднимите её», — обратился он к своим бойцам, — «и подведите ко мне». Два крепких гвардейца подскочили к графине, подхватили её под руки и поволокли к ожидавшему их императору. Они поставили ведьму на колени, но та, похоже, потеряла много сил, вдруг начала заваливаться набок «Держите!» — распорядился Дамиан. Гвардейцы ухватили её за плечи, не давая упасть. Дамиан подошёл ближе. «Я предлагаю тебе сделку», — сказал он. «Ты откроешь для меня завесу, и я тебя отпущу». «Варди!» — воскликнул Керн. «Тихо, генерал, не мешай». Графиня стиснула зубы, попыталась встать. Наконец, с помощью гвардейцев ей это удалось. «Ты обманешь меня!» — сказала она. «Я никогда не лгу», — графиня снова задумалась. «Чтобы открыть завесу, надо принести в жертву что-то ценное. Ты можешь выбрать самостоятельно». Она молчала целую вечность. Дамиан не торопил. «Лин?» — наконец прошелестела ведьма. Дочь всё-таки услышала её. «Мама!» — в ужасе крикнула она. «Ты ведь всё равно её убьёшь», — задумчиво добавила графиня. «Я могу избавить её от мучительной смерти, не так ли?» «Так», — согласился Дамиан, и тут же обратился к гвардейцам. «Приведите». «Нет, нет, нет!» — страшно закричала Лин и рванулась было, чтобы убежать, но запуталась в кандалах и упала, а подоспевшие гвардейцы тут же схватили её и подвели к матери. «Мне нужен нож», — стараясь не смотреть Лин в глаза, сказала графиня. Один из бойцов вытащил нож из-за пояса и протянул ведьме. Она взяла его и повернулась к Лин. «Мама, пожалуйста!» Заплакала та и снова принялась вырываться. Но гвардейцы держали крепко, заломив ей руки за спину. «Прости, милая, я быстро. Лучше я, иначе он тебя замучает». Она резко взмахнула ножом, хлынула кровь. Из горла ведьминой дочери, потом из носа, изо рта. Брызги попали графини на лицо. Она спокойно вытерла их рукавом. Бойцы поспешно отпустили Лин. Та упала на землю и сначала забилась, но уже через несколько мгновений замерла в нелепой позе. Великая мать и большинство ведьм-охранниц отвели глаза. Даже закалённые в боях гвардейцы старались не смотреть на лежащую на земле. Даже Керн отвернулся. Дамиан пожал плечами. не почувствовав ни капли жалости. Они всё заслужили. «Жертва принесена», — тихо сказала графиня. «Я должна прочитать заклинание». «Читай», — согласился он. Ведьма забормотала непонятные слова и несколько раз взмахнула руками, делая какие-то знаки. Вскоре раздалось отчётливое потрескивание, а воздух заискрился. Все, кто стоял рядом, поспешно отступили на пару шагов назад. Сначала у самой земли появилась тонкая искристая полоса. Потом ткань пространства с треском начала рваться и сворачиваться в рулон. Образовавшийся проём горел белым ослепительным светом. Ведьма стояла чуть в стороне и держала обе руки поднятыми вверх, не давая ему захлопнуться. — Это и есть завеса? — спросил Дамиан у великой матери. И так и внула. Под влиянием внезапного порыва он подошёл ближе и остановился у проёма. Говорят, если он войдёт туда, то сам отыскать Альдорику всё равно не сможет. Да что они знают? Разве известно хоть кому-нибудь, как велика его любовь? Разве сердце не приведёт его прямо к дуванчику? — Даже не думай, — сказал Керн, хватая его за локоть. Дамиан вырвал руку, но всё же отступил на шаг. стоял немного, приходя в себя, пытаясь успокоиться. «Хорошо. Он не будет соваться туда прямо сейчас. Сначала надо как можно больше узнать об этом явлении и попытаться понять, как там всё устроено и где искать Дору. Затем он всё-таки заставит Великую Мать поднять завесу ещё раз». Он повернулся, посмотрел на графиню. «Снимите с неё кандалы». Попросил он ведьм-охранниц, и те бросились исполнять его просьбу. «Я выполнила свою часть сделки», — заявила графиня. Оказавшись свободна, она с настороженностью покосилась на гвардейцев. Затем одарила хищной улыбкой великую мать. На мгновение задержала взгляд на неподвижный лим. И, наконец, посмотрела на императора. «После твоего ухода за завесу меня не тронут? Ты дал слово императора». «Пообещал отпустить». Дамиан молча шагнул к ней, схватил за запястье, не позволяя опустить руки, и подтолкнул к горящему белым светом проходу. Наконец, всё поняв, ведьма завизжала и принялась вырываться. Долго тянуть было нельзя. «За вред, причинённый моей жене и ребёнку, ты не заслуживаешь даже смерти. Я приговариваю тебя к мукам, которым не будет конца». У тебя впереди вечность, чтобы подумать об этом». Он перестал удерживать её и сильно толкнул. Графиня полетела на землю и упала по ту сторону светящегося проёма. Ещё мгновение перепуганное лицо её было видно в ореоле белого света, а потом завеса захлопнулась. «Слово императора», — тихо добавил Дамиан, хотя ведьма уже не могла его слышать. «Я отпустил тебя». как и обещал. Великая мать подошла и встала рядом. «Вы знаете, почему эта женщина когда-то бежала из Хессы?» — спросила она. Её приговорили к смерти за убийство мужа, но преступница сумела улизнуть вместе со своими дочерьми. «Забавно», — ответил Демиан. «Мне она рассказывала совсем другую историю. Наша недостойная сестра была лгуньей». Это был её главный порог, потому что хесские ведьмы не имеют права лгать. Главная ведьма повернулась, посмотрела на него в упор. «Хесские ведьмы не имеют права лгать», — повторила она. «И мы, в свою очередь, рассчитываем на честность тех, с кем заключаем сделки. Вы пообещали, что не тронете Хессу, Ваше Величество. Могу ли я верить?» Она запнулась. Демиан молчал, глядя на то место, где только что был проход в потусторонний мир. Сейчас перед ним, куда ни посмотри, снова лишь потрескавшаяся земля и камни. «Я не трону Хессу. Можете не волноваться. Спасибо за помощь». К нему подошёл Керн. «Что дальше? Возвращаемся?» «Да», — кивнул Демиан. «Отдай приказ рассаживаться по машинам. Мы возвращаемся в Лиату». Общение с графиней стоило ему чудовищного количества сил, когда ещё в жизни приходилось так жёстко злоупотреблять даром. Сейчас наступал откат, свидетельство перенапряжения. Голова уже начинала раскалываться, а дальше ментальное похмелье будет только хуже. Но Дамиан едва обращал на эту ерунду внимание. Оставив генерала распоряжаться, он направился к автомобилю. сел на заднее сиденье и задвинул перегородку. «Пусть Керн впереди едет, а ему сейчас необходимо, чтобы его не дёргали, не доставали, не пытались с ним поговорить». Дамиан прикрыл глаза. «Да, судьба знает толк в злых насмешках. Он достиг своей цели, ведьма получила по заслугам, а ему теперь известно, где одуванчик. Только вот эти знания...» из числа тех, что способны убить последнюю надежду. У тебя впереди вечность в разлуке с ней. Нет. Нет. Господи, нет. Нет у него роскоши тонуть в отчаянии. Просто нет. Ему надо найти Альдорику. И он найдёт её, даже если придётся потратить ту вечность на поиски. Если бы Демиан не был абсолютно в этом уверен, наверное, сошёл бы с ума. просто свихнулся бы от невыносимых, горьких, страшных мыслей, что он сам во всем виноват.